И удалось составить небольшой список возможных кандидатов. Все трое офицеров понимали, что расчёт на добровольную отставку Фиделя Кастро не только наивен, но и противоречит всей их работе, при котором подразумевались революционные, но контролируемые изменения на Кубе. Разумеется, от власти отстранялась коммунистическая партия Кубы, и вместо неё руководство страной приходили умеренные социал-демократы. Их правда пока на Кубе не было, но согласно разрабатываемым им планам на эту роль должны были претендовать либеральные коммунисты пост-кастровского времени. Примерно подобная ситуация была и в большинстве прежних социалистических стран, где к власти приходили бывшие коммунисты довольно быстро менявшей красные знамёна большевиков на жёлтые флаги социал-демократ